Глава одиннадцатая. Слабости непобедимого. Накануне состязаний Загорский с Гонзалином тренировали тушь шоу на краю обрыва. Нестор Васильевич неожиданно почувствовал на себе чей-то взгляд. За нами следят, сказал он, не отрывая рук от помощника, и следят очень внимательно. Конкуренты? – спросил Гонзолин бросая в сторону рощи взгляд, который постороннему наблюдателю показался бы рассеянным, а на самом деле был весьма зорким. Загорский покачал головой. Едва ли. Похоже, эта женщина к тому же не одна. — Ну да, — сказал Гонзолин саркастически. — У вас вечные проблемы с женщинами. Нестор Васильевич удивился. — Какие-то еще у него проблемы с женщинами? — Обычные, — отвечал помощник. — Женщины вас преследуют. Даже Джамиле и той вы, кажется, понравились. Продолжая разговаривать, они не прекращали парную работу и незаметно шаг за шагом перемещались в сторону рощицы. В конце концов оказались с ней совсем рядом, и тут вдруг расцепили руки и окружили горный можжевельник. Из зарослей на них испуганно таращились две узбекских девчушки, одна на вид лет четырнадцати, другой немногим больше двадцати. У младшей волосы были заплетены в косички и прикрыты сверху тюбетейкой, у старшей их скрывала белая чадра. Младшая смотрела на них с испугом, старшая с любопытством. «Две сестры!» — прорычал Гонзалин. «Чур, я съем ту, которая помладше!» Клазенки младшей вспыхнули ужасом, но старшая только заливисто рассмеялась. «Какой вы смешной, эксакал!» — заливалась она. «У нас тут не принято есть детей». «А что у вас принято?» — спросил Загорский, улыбаясь. Старшая девушка остановила на нем долгий взгляд, потом улыбнулась так же лучезарно, как и Загорский, и отвечала не скажу догадайтесь сами с этими словами она шлепнула младшую и та стремглав помчалась к аулу как тебя звать спросил нестор Васильевич старший но роддин отвечала та и смеясь отвернула лицо в сторону а меня звать нест загорский запнулся забыв на миг что он британский гордец но тут же спохватился а как это говорить по вашему — Когда английский, как перевести, совсем не знай. — Твоя есть Митчелл, — пришел ему на помощь помощник. — О, да, есть, есть очень, есть Митчелл, Джек, есть моя, — подтвердил Загорский, разглядывая смеющуюся девчонку. — А его есть Ган, его есть китаец. — Китайцев видели, — сказала Норуддин. — Китай здесь, рядом. — Правда, и англичан тоже видели. Загорский заинтересовался, откуда. Нур-Дин отвечала, что при басмачах советниками часто состояли британцы. «И много здесь есть басмач?» – полюбопытствовал Нестор Васильевич. «Много есть, мало тоже есть», – отвечала девушка. Загорский удивился. Как это понимать? Понимать это следовало так, что до сих пор в горах и долинах оставались еще как крупные бандитские соединения, так и совсем мелкие отряды. Советская власть, конечно, с ними борется, но побороть их непросто. Чуть чего спрятали оружие и рассыпались по аулам. — Пойди пойми, кто тот басмач, а кто обычный дихканин. Нестор Васильевич осторожно забросил удочку, сказав, что басмачей тоже можно понять. Они борются за свою родину и за свою религию. Но родину перла руки в боки и заявила, что ни за какую родину они не борются, а религию у них одна — деньги и драгоценности. — О, это у всех такая религия, — вздохнул Загорский. — И у вас тоже? — спросила девушка. — Вы тоже верите, только в деньги? Загорский с некоторым сожалением отвечал, что он выродок рода человеческого. Он ученый, и единственное, что его по-настоящему интересует, так это приемы разных видов борьбы. Он собирает их по всему свету, потом надеется издать многотомную энциклопедию «Боевые искусства народов мира». — А вот это, что вы с ним делали? — Нуродин кивнула на Гонзолина. — Это какая борьба? — Загорский объяснил, что это такой вид китайской борьбы, называется «кулак великого предела». По-китайски «тайцзи цюань». Вообще-то в Китае много видов борьбы, некоторые известны уже как минимум полтора тысячелетия. Тайцзи цюань по сравнению с ними довольно молодая борьба, но очень изощрённая и сложная. «Сколько же её надо тренировать, чтобы стать большим пехлеваном?» – спросила девушка. Загорский пожал плечами. Смотря, как тренировать». Если усердно, то основу постигнешь года за три и сможешь уже защитить себя. Лет десять-пятнадцать нужно, чтобы достигнуть мастерства, но ну, а совершенствоваться можно всю жизнь. — И сколько же вы совершенствуетесь? — спросила девушка. Но англичанину этот вопрос почему-то не понравился, и он неожиданно сменил тему. — Let's, — сказал, — drop the subject. Ты ведь не из-за этого аула. Сестру твою я раньше видел, а тебя нет. Девушка кивнула. Сюда она в гости приехала к тете. А тут уже, оказывается, несколько дней весь аул гудит. Невесть откуда явился великий иностранный Пихлеван, всех побеждает. Сам старый Достон Полван ему поклонился. Вот до чего великий этот богатырь. И очень, говорят, надменный. Сказал, что у нас тут нет настоящих борцов, что он любого на ладонь положит и другой прихлопнет. — Я не есть так говорить, — воспротивился Загорский. — Но я правда... Не вижу тут сильных бойцов. Может быть, Курэш, молодая борьба, и не успела еще стать хорошо. Потому и борцы ваши такие слабые. Мне обещали, что приедут лучше. Может, и приедут, Нуродин улыбнулась. А вы ждите, теперь уже недолго осталось. И, сверкнув напоследок белозубой улыбкой, она побежала через рощу прочь. Загорский озабоченно посмотрел ей вслед, потом повернулся к Гонзалину. Что скажешь, друг мой? — Красивая девушка, — признал Гонзалин. Но Загорский, похоже, думал о другом. — Необычная девушка, — сказал он, — и очень любознательная. Хотя в сущности все девушки в ее возрасте очень любопытны. Но в это есть нечто такое, чего нет в обычных барышнях ее лет. — Это хорошо или плохо? — спросил Гонзалин. Пока не знаю, — отвечал Загорский задумчиво. Вечером, когда на аул спустилась тьма, а в небесах зажглись звезды, в дом достон полвана осторожно постучали. Жена учителя, матушка Лабархон, открывшая дверь на миг, отступила в нерешительность, увидев на пороге крепкого человека в чапане лисьем триухе и остроносых сапогах. Из-под чапана выглядывала шитая золотом белая рубаха. Лица в темноте было не разглядеть, угадывалась только короткая борода. Там здесь строго спросила старуха, не решаясь захлопнуть дверь, но и боясь впустить незнакомца. "Не пугайтесь, матушка", отвечал гость, кланяясь. "Это я, Кадыр Полван". "Кадыр Полван?" удивилась хозяйка. "Что ты здесь делаешь, почему так поздно?" "Только что приехал в ваш аул", отвечал тот. "Хочу засвидетельствовать свое почтение учителю. Он не спит еще? Матушка Лабархун колебалась. Кажется, Кадыр Полван стал врагом советской власти и воюет с большевиками. А они мирные дыхкане, живут тихо, против властей не бунтуют. Зачем им неприятности? — Нет, я с властями не воюю, — вежливо отвечал Кадыр-полван. — Это злые люди на меня наговаривают. — Пустите, матушка. Тут старуха Лабархон почуяла в голосе Курбаши явственное нетерпение и поняла, что если не пустить его добром, он войдет без разрешения. — Ты один? — спросила она строго. Тут кивнул. — Ладно, заходи. Она провела его в большую комнату, сама вышла. Через минуту в комнату вошел Достон Палван. Курбаши поклонился учителя, тот благословил его легким движением руки. С минуту посидели молча, как того требовал обычай Потом Достон Палван вздохнул и спросил. — За какой надобностью к нам? — Ехал мимо Достон Ата. Решил заглянуть выразить почтение, — отвечал гость, льстиво улыбаясь в черную бороду. Хозяин дома чуть заметно поморщился. Не любил он этой лисий ухватки. Так принято и здесь, в Туркестане. Занятие курешем, которое требовал хитрости, и странным образом отвратили его от хитрости в жизни. достон Палван, не будучи простаком, больше всего ценил в разговоре прямое слово. Матушка Лабархон сама принесла чаю, поднос со сладостями, холодную баранину, куски дыни... Наверняка человек с дороги проголодался, пусть никто не скажет, что в доме Достон-Полвана плохо встречают гостей. Хозяин отпил чаю, приглашая гостя к трапезе. Тот кивнул с благодарностью, однако есть ничего не стал, тоже принялся оттянуть чай. Прошла еще пара минут. Поскольку гость молчал и только отпивал чай мелкими глотками, старый устос понял, что инициативу в разговоре передают ему. — А куда ехал? — спросил хозяин как бы между делом. «По делам!» — тоже как бы между делом отвечал Курбаши. Снова замолчали, понемногу попивая чай. Старый Пехлеван все больше и больше хмурился. Наконец отставил в сторону пиалу и заговорил. «Кадыр, ты мой характер знаешь. Я за большевиками не бегаю и с маджахидами не воюю. Не хочешь говорить, чем занимаешься — не мое дело. Однако раз пришел ко мне в дом, так скажи, зачем пришел?» Кадыр тоже отставил пиалу, с полминуты молчал, внимательно рассматривая хозяина, потом улыбнулся. «Прости, отец», — сказал. «Сам знаешь, какая сейчас жизнь пошла. Не то что людей, своей собственной тени боишься. Я на самом деле ехал по делам, но услышал кое-что, что меня заинтересовало». Замолчал. Но старый Устос уже и так все понял. Да он и до того понимал, хотел только подтверждение услышать. «Про чужеземца говоришь?» — спросил он строго. Курбаши кивнул, улыбнулся, но улыбка вышла настороженной. «Да...» — протянул Достон Полван, и тень упала на его лицо. «Это сильный пехлеван. Плохого не скажу». Улыбка Кадыр Полвана сделалась язвительной. «Так-таки ничего плохого. А люди говорят, что оскорбил он весь их народ и всех пехлеванов». Заявил, что не могут они хорошо бороться, и любого тут он способен одной рукой вбить в землю по самые уши. Старик нахмурился. Так и сказал. Он сам что-то не слышал таких слов. Кадыр-полван оскалился, мало ли что не слышал. Народ слышал. Слова эти у всех на устах. Пихлеваны, которые завтра на состязание приедут, тоже это знают. Готовы голыми руками чужеземца задушить. Не задушить его голыми руками, покачал головой хозяин. Он великий, Пехлеван, и никак нельзя его победить. Во всяком случае, в честной борьбе. А кто говорит, что борьба будет честной? Кадыр-полван обнажил белые зубы. Если он и правда такой сильный, зачем браниться? Зачем позорить людей, которые ему гостеприимство оказали? Ты сам пригласил его быть гостем. Что он тебе ответил? — И это рассказали, — закряхтел старик. И было заметно, что ему стыдно за тот эпизод. Но гость его стыда не разделял. Нечего стыдиться, сказал. Ты вел себя как добрый хозяин, а он повел себя как дикарь. Знаешь, сколько по всему миру великих богатырей, и посильнее этого Митчела найдутся, и все стараются вести себя вежливо, а этот один смотрит на всех так, как будто Аллах ему не Всевышний, а Мухаммед не Пророк. Если бы он вел себя по-человечески, разве кто-то слово против него сказал бы, и поучились бы у него с удовольствием, и сами чему смогли, поучили бы. А тогда же у кадыр на сердце загорелось. Если никто его не победит, Курбаши сам выйдет биться против него. — Грязные приемы хочешь использовать? — нахмурился Дастон-Палван. — Знаешь ли ты их так, чтобы подействовали? — Моим устозом был Курбаши-Аман-Палван, — отвечал гость. — Знаешь ли, как звали его большевики? — Обман-Палван. Они звали его так за хитрость и изворотливость, умение выйти сухим из воды. Старик вздохнул. Не помогла Аман-Палвану его хитрость. Схватили его красноармейцы. — Меня не схватят, — отвечал Курбаши. Прищурился и добавил. — Не бойся. Я не бороться с ним пришел. Я просто проверю, так ли он силен, как про него говорят, и так ли силен, как про него думают. С минуту старик молчал. Потом сказал. — А если не справишься? — У меня десять человек в отряде, все вооруженные, — усмехнулся Кадыр-Палван. — Они джина могут убить, не то что какого-то там иностранца. Достон палван сокрушенно покачал головой. — Значит, убить его, думаешь? — Как выйдет, — отвечал, вставая из-за стола ночной гость. Хозяин проводил его взглядом, потом вдруг окликнул прямо у двери. — Погоди. — Кадыр-Палван остановился. Устос тяжело поднялся, подошел к нему вплотную. — Внезапно схватил за горло, потянул вверх. Глаза Курбаши вылезли из орбит. Лицо побагровело, он стал задыхаться. Не сразу сумел смахнуть железную руку старика. — Ты что, отец, лихнулся? — Ничего, — отвечал тот скупо, улыбнувшись. — Хватки ты не потерял. Научу тебя, в чем силен чужеземец, в чем слаб и как его можно одолеть.